Глава восьмая Я ненавижу это место. Бываю здесь так редко, как только могу. Если моему рассказу суждено принести хоть какую-то пользу, то вот эту. Я черным по белому, при свидетелях, пишу эти строки, которые прошу считать завещанием. Я отказываюсь здесь доживать хотя бы ради того, чтобы не терзать моих детей этим испытанием, от которого, должен признать, максимально часто уклоняюсь. Жизнь мамы в доме престарелых организована, распланирована, расписана по часам двумя моими сестрами. Они делят между собой и еженедельные посещения. Стефани по средам, Брежит по субботам. Они взяли на себя все — белье, медицинский уход — бумажную волокиту и даже разговоры мне оставили большие праздники рождество и дни рождения а в остальном оставь габи оставь не грузись мы сами вот так же мамы никогда не дают папам толком заниматься детьми в чем то они правы не мамы в отношении детей нет дочки в отношении мамы стефании брежит наделены удивительным даром находить темы для разговоров. Они могут по три часа тянуть время за остывающим чаем, под подбормотание телевизора, заполняя послеобеденные часы вереницами слов. В те редкие разы, когда я навещаю маму в дневное время, успеваю исчерпать все темы едва ли не за три минуты. Сестры меня понимают. Они знают, что любовь измеряется не количеством слов. Ее можно выражать молча и доказывать делами. Найти, например, уютный ресторан, чтобы собрать всю семью, симпатичное местечко у моря, музей или выставку, куда можно пойти всем вместе. Можно было. Маме исполнился 91 год. — Габриэль, почему ты здесь? Ничего не случилось. Мама уже не очень дружит с головой, но память сохранила превосходную. Самые давние ее воспоминания, они же самые точные. Не волнуйся, все хорошо, я просто ехал мимо. Тебе не надо извиняться, ты же знаешь. Нам почти нечего сказать друг другу, но мама знает меня как никто. Она умеет расшифровывать мое молчание, толковать мои жесты четыре слова уместилась в невысказанная жизнь. Тебе не надо извиняться. Будь мы способны поддержать беседу, могли бы проговорить весь день. Мама рада моему визиту, так с какой стати мне оправдываться? Разве я не могу просто войти и сказать, мне захотелось повидать тебя, мама, наверное, я должен приезжать чаще? И я мысленно повторяю. Я должен приезжать чаще. Мы говорим о детях, о Мюгетте, немного о моих книгах. Первый том преступлений под яблонями лежит на тумбочке у кровати. И ни слова о моей пенсии. Кто может вообразить, что будет однажды говорить о своей пенсии с родителями? Я с удивлением замечаю, что выдержал почти тринадцать минут. Повисает пауза. Мама уверена, что ее сын сейчас встанет и смоется, но я усаживаюсь поудобнее и, откашлившись, продолжаю разговор. — Ты подарила Полине лошадку-качалку? Мама удивлена. Она лепечет сконфуженно, как ребенок, застигнутый с банкой варенья. — Ну да, подарила. Уж ты меня прости. Обычно эту игрушку дарят, когда малыш уже родился, но я знаю, что у Полины и Станисласа трудности. Все будет, надо только набраться терпения, раз Полине нужен именно такой мужчина. У них будут чудесные дети. Но ведь я старею, сердце колотится, как шальное. Боюсь, что уйду раньше, чем появится справнук. Или руки у столяра будут слишком дрожать. Столяра? Андре, они с твоим отцом были однополчанами, так кажется, говорили в старину. Наш свидетель на свадьбе. Он живет в Кансюрмер. Ты можешь его помнить. Вы иногда встречались, а когда тебе исполнилось десять лет, он переехал. Андре делает таких лошадок. Ему под 90, но руки золотые, почти как раньше. А другая лошадка, та, что ты подарила к рождению Полины, что с ней сталось? Откуда мне знать? Надеюсь, она у вас сохранилась. Я прокручиваю в голове словами Мюгетты. Лошадка-качалка пылилась на чердаке, почти сгнила, и я распилил ее на куски. Медленно достаю фотографию деревянной игрушки на стенде маковой женщины и протягиваю ее маме. — Это она? — Да, она! — Ты уверена? — Конечно! Каждая лошадка Андре уникальна, понимаешь? Сделана специально для ребенка который должен родиться каждая отличается от других форм ушей густотой гривы цветом глаз никаких сомнений габриэль это лошадка полины я рада что вы так хорошо ее сохранили я едва сдерживаюсь чтобы не вцепиться в спинку кровати мюгетта ни за что не поверит Мне придется привести ее сюда, чтобы мама все повторила, чтобы... Ты еще приедешь ко мне? Конечно, мама! Я приеду. Я искренне так думаю. Да, я приеду с вещами, с фотографиями, с книгами, и мы поговорим о прошлом и о будущем. И о моей книге тоже. Множество людей, которых я знать не знаю... Заговаривают со мной, чтобы обсудить ее. Почему же я ни разу не говорил о ней с родной матерью? Я смотрю на зелено-красную обложку, лежащего на тумбочке Томика, поднимаю взгляд на маму, точно школьник, предъявивший родителям дневник. Как она тебе? Мама улыбается. А я уж думала, ты никогда не спросишь. Комментарий Мюгетты «А я, мой Габи, обо мне ты подумал?» «С твоим завещанием все ясно. Я усвоила, намотала на ус, выбила на мраморе. Мне придется терпеть тебя дома до конца, если ты первым превратишься в развалину. А как же я? Что, если мне хочется именно этого? Доживать в уютной палате с заботливыми сиделками? Проводить дни в компании старушек?» «Играть с ними в домино или вязать?» «Ты не последовал бы за мной?» «Ты даже не приезжал бы меня навестить, мой Габи?» «С фотографиями и вещами, чтобы освежить мою память?» «Эта бабушка надвое сказала, я знаю. Все зависит от того, кто первым выживет из ума. Коль скоро ты так любишь обращаться к читателям, можешь спросить их мнение». Сдается мне, у тебя есть фора, милый. Я шучу. Видишь, я поставила смайлик, как научила Полина. Я шучу, Габи. Я очень надеюсь, что мы, не раздумывая и взявшись за руки, прыгнем вместе в безумие без времени.